Глава двенадцатая. Мирослава. На главной улице почему-то не горели фонари, и лишь витрины магазинов освещали темное полотно асфальта. Несколько человек громко ссорились на остановке, я уловила звук разбитой бутылки, и наша машина уже пронеслась мимо, оставляя за собой темноту и громкую ругань. «Если я говорю «иди вниз», значит, ты должна идти», внезапно заговорил Марьян. Давай прямо сейчас договоримся, что ты меня слушаешься. Не договоримся. Там наверху я просто не могла уйти и оставить тебя с ней. Она же... она же моя мать все таки Понимаю. Но мне гораздо проще будет постоять за себя, зная, что ты в безопасности, что ты хотя бы не попадешь под горячую руку. Думаешь, я настолько бестолкова? Думаю, что ты невероятно упряма. И считаешь все это такой игрой для подростков. Нет. «Как ты узнаешь, где моя сестра?» «Медальон подскажет». «Что это за медальон?» «Его изготовили в церкви всех святых». «Там, где такие безносые скульптуры?» «Именно там». Марьян невесело усмехнулся. «Тогда почему кланы Варты не уничтожат ее? «Потому что она принадлежит третьему клану Варты. И по старой договоренности мы не трогаем церковь всех святых». «Что это за третий клан?» «Кто в него входит, я не знаю». Знаю только священника, который отправляет службу в церкви. В нашей стране свобода исповедания, и мы не можем запретить ему это. Но иногда из этой церкви выходит темное колдовство, и тогда мы его пресекаем». Я вгляделась в окно, стараясь найти высокий шпиль церкви. Напрасно. Странная мгла поглотила городок, словно тучи вдруг спустились вниз и улеглись на самые крыши домов. Наконец остановились около дома Матвея правнук ведьмака встретил нас у ворот и хмуро подытожил и так снежанка пропала а мать мирославы стала проклятой закончил за него марьян пошли на кухню скарбник все еще плетет истории нет слопал почти все сосиски в доме и убрался куда то ответил матвей зараза но зато рассказал нам все четко и правильно ему можно доверять потому что он все таки печется о твоем благе так уж устроен «У меня кое-что есть». «Что?» — спросил Матвей. «Вот что». Марьян зашел на кухню и положил на столешницу медный медальон. Он был довольно большой и еле-еле умещался на ладони. В самой его середине было выбито стилизованное изображение козла с прямыми длинными рогами и узкой бородкой. Глазища козла казались особенно выпуклыми и злыми. Они словно наблюдали за нами, уверенные в своей силе. «Итак», — резко сказал Марьян, схватил солонку со стола и насыпал вокруг медальона кольцо из соли. «Поехали. Мирослава, сними-ка ненадолго свой крестик». Я послушно отдала ему серебряную реликвию, и Марьян провел круг в воздухе над медальоном. Крестик медленно качался на цепочке и слегка поблескивал. Мы притихли. Матвей склонился над столом, но Марьян сделал ему знак, чтобы отодвинулся. Бледные отцветы от крестика упали на медную, красноватую поверхность медальона, и он вдруг завибрировал, задергался на столе, словно ему стало жарко и неудобно, еле уловимо и неприятно зазвенел. Я вздрогнула и схватилась за спинку стула. «Зараза — Зараза! — прошептал Матвей. Марьян молчал и только вновь и вновь проводил круги над медальоном, пока тот вдруг не поднялся в воздух и не засиял. Тогда Марьян стал читать молитву «Отче наш». Кто не знает, отче наш. Я слышала молитву когда-то, уже не помню где, поэтому сразу узнала. «Да будет воля твоя, да приедет царствие твое!» нараспев приговаривал Марьян, и медальон сиял и крутился вокруг своей оси, как будто слова молитвы нагревали его похлеще ангельского огня. Едва последняя фраза молитвы была произнесена, изображение козла на медальоне утратило свою четкость, размылось, оплавилось. Что ты хочешь? Раздался низкий, хриплый голос, полный ненависти. Ноги мои подогнулись, сердце заколотилось о ребра. На кухне стало жутко холодно, но меня все равно бросило в пот. Где сейчас жнец кланов? На старой заправке! Проскрипел жуткий голос, и медальон засиял еще сильнее. Пошел вон, тварь, тебе тут не место! Проговорил Марьян и опустил крестик так, что он коснулся медальона. Громкий треск вспорол тишину, пространство дрогнуло. Я рухнула на стол, чувствуя, как дрожат руки. Матвей отскочил назад, закрывая лицо от жуткого сияния. А когда все успокоилось, на стол упали темные обломки медальона. — Это надо сжечь. В мастерской твоего прадеда есть печь, — сказал Марьян. — Растопи ее и кинь туда обломки, чтобы они расплавились. «Медальон нельзя держать в доме, даже в виде обломков, иначе станешь еще как мать Мирославы. Я еду». «Я с тобой!» — подскочила я. «Нет!» — рявкнул Марьян. «Я звоню своему брату и отцу, они придут на помощь». «Там моя сестра!» — заорала я, хватаясь за кинжал, который мне дал Матвей. «Лучше возьми ее, иначе сама заявится. Ярослава так просто не отстанет, проверено» сказал Матвей, все еще разглядывая обломки медного амулета. Там опасно, там будет смерти не одна. Сегодня там будут убивать. Зло рявкнул Марьян уже из коридора от входной двери. Пока твои приедут, мы уже будем там, пообещала я. Я знаю короткую дорогу. Мы прибежим быстрее, чем если бы ехали по огружной на твоей даче. На машине это крюк на лишних полчаса, да еще вдруг пробки или автоинспекция или еще какие-нибудь черти. Я должна увидеть свою сестру. Я просто уведу ее оттуда и все. Ладно, покачал головой Марьян. Что с тебя взять? Но слушаешься беспрекословно, а не так, как сегодня. И крестик на день прямо сейчас. Серебряный крестик отца Теодора лежал на столе и все еще слабо светился. Я схватила его и быстренько повесила себе на шею. Теплый металл нежно коснулся кожи, и я сразу почувствовала спокойствие и уверенность. Ты же вартовый. — сказала я Марьяну. — У тебя все получится. Ты умеешь драться, не то что мы с Матвеем. — Про меня не говори. Я с вами не пойду, мне надо найти кое-что важное, и тогда я присоединюсь к вам. — Никак не могу отыскать эту вещь. Она принадлежала Стефану, — проговорил Матвей. — Скарбник должен знать, — заметил Марьян. — Молчит, зараза. Залез в каминную трубу и молчит. Лишь глазищи желтые сверкают. — Дай ему пожрать, — посоветовал Марьян. Так все сосиски уже слопал этот черт. Не сосиски, дай ему мясо. У тебя есть морозильники. А вообще хорошо бы крови. Кровь у меня тоже есть в морозилке. Вот и дай. Скарбника кормят кровью. Ты должен это знать. Знаю. Скинув сарафан и натянув джинсы и футболку, я выбежала на улицу. Марьян нетерпеливо переминался с ноги на ногу, прислушиваясь к странным звукам, которые временами нарушали тишину июнской ночи. Выли собаки, почему-то кричали петухи, жалобно поскрипывали какие-то непонятные и невидимые в темноте птицы. Иногда проносился мотоцикл, нещадно тарахтя и поднимая тучу пыли. Эту ночь никак нельзя было назвать спокойной и уютной. Она казалась дьявольской, и большая луна, выставившая из-за облаков красное брюхо, только усиливала это впечатление. «Когда взойдет кровавая луна...» Пробормотала я фразу из кинофильма «Седьмой сын». «Ага. Тогда ведьма наберет силу и станет драконом». Я тоже смотрел этот фильмец. «Только мы с тобой не седьмые сыновья. Нам придется нелегко, если помощь не подоспеет. Я пытаюсь дозвониться Михаилу, но тут нет связи. Как будто мы в глухом лесу». «Здесь всегда хорошая связь», — возразила я. «Не сегодня. Сегодня связь блокируется. Пошли, показывай свою короткую дорогу». «Мы будем только вдвоем. «Мы постараемся дозвониться. Может, связь блокируется только около дома Матвея». «Думаешь, колдовство?» «Не без этого. Но весь город заблокировать не получится». «Что это за колдовство такое? Как они могут?» «Не они, он. Григорий Луша». «Думаю, мы сейчас встретим кое-каких знакомцев», — проговорил Марьян, вытаскивая меч из ножен. «Этой узенькой дорожкой мы с Матвеем ходили не раз» пробираясь мимо высоких заборов, глиняных гномов, которые стояли на выложенных брусчаткой дворах. Здесь росли старые высокие деревья, чуть дальше журчал узенький ручеек, убегающий в железную трубу. Над ручейком склонялась Ива, и за ней тропинка поднималась вверх и выводила на дорожку, по которой можно было попасть к кладбищу невинно убиенных. «Под Ивой нас и поджидали две темные ведьмы. Луна сияла теперь вовсю». Я смогла очень хорошо рассмотреть их землистые жуткие лица с бородавками на щеках и носу. клочкастые брови и выступающие нижние челюсти. Их глаза светились красным, руки со скрюченными пальцами доставали почти до земли. Вы пришли, прошелестела одна из них. Мы вас ждали, добавила вторая и протянула свои длиннющие руки прямо ко мне. Я попятилась. Мариан поднял меч, крутанулся и отрубил руки одной ведьме, после атаковал вторую. Меч скользнул совсем рядом с ведьминой шеей, едва не снеся мерзкую голову. Безрукая завыла и кинулась на меня. Одно дело смотреть боевые сцены в различных фильмах, и совсем другое самой сражаться. Мне казалось, что я ловкая и с чем угодно могу справиться. Ничего не испугаюсь, дам отпор. Но когда страшное чудовище приблизилось, когда ее красные глаза очутились так близко, я попятилась, неловко взмахнула кинжалом и, споткнувшись о выступающий корень, растянулась на земле. Ведьма радостно завыла, замахала обрубками и зашипела мне в лицо. «Я сожру тебя! Перегрызу горло!» — говорить она не успела. Меч Марьяна снес ей голову. Я, застыв, смотрела, как медленно и странно впитывается в почву ведьмина тело. Как земля втягивает его в себя, поглощает, захватывает и растворяет. «Они умерли?» — спросила я. «Они давно умерли. Только темная сила поддерживала их существование. Надо остановить Григория Лушу. Тогда и эти ведьмы перестанут восставать из мертвых». Марьян протянул мне руку и помог подняться. Кладбищенская земля помогает от них, пробормотала я. Надо было захватить кладбищенскую землю. Захватим, мы же пройдем как раз мимо кладбища. И мы двинулись дальше. Снежанка боялась всего на свете: пауков, темных коридоров, страшных фильмов и историй про жутких монстров. В детстве я частенько пугала ее, принимаясь вечерами, когда мы уже лежали в своих постелях. Рассказывать о чудовищах, вылезающих из могил и нападающих на детей. Снежанка дрожала под одеялом и умоляла больше ничего не говорить. Теперь все эти рассказы стали для нее явью. Я не представляла, что с ней происходило сейчас. Что Григорий Лушет делает со своими жертвами. Поэтому, когда Марьян помог мне подняться, я испытывала злость и раздражение, но не ужас. Я злилась на себя, что спасовала перед мерзкой ведьмачкой и позволила ей напасть, что не запаслась кладбищенской землей и не надавала этой твари по голове. Но кинжалом было неудобно сражаться, длинная палка в этом случае подходила больше. Ею я могла дотянуться до врага с менее близкого расстояния, не вдыхая гнилостную вонь и не погружаясь в красную жуть ее глаз. «Мне нужна палка», — пробормотала я, оглядываясь. С палкой мне будет удобнее. Найдем, пообещал Марьян, еще раз набирая номер брата в телефоне. Звонок, наконец, прошел, Я торопливо шагала вслед за Марьяном и с надеждой прислушивалась к длинным гудкам, ожидая, когда же Михаил возьмет трубку. Наконец брат ответил, и я почувствовала невероятное облегчение. Брат и отец приедут. Ты в бой не суйся, держись в стороне и хватай сестру, как только появится возможность, — наставлял меня Марьян. «Ты не боишься?» — зачем-то спросила его я. «Мне уже доводилось участвовать в сражениях с темной силой. Но сегодня будет нечто особенное. Сегодня мы боремся со Жнецом. Впрочем, наша задача не в том, чтобы сражаться. Жнец — один из нас, и его должны судить на совете и после вынести приговор. Сейчас главное — забрать твою сестру». «Главное, чтобы с ней все было в порядке». Марьян промолчал поднял голову, хмуро посмотрел на громадное круглое тело покрасневшей луны и сжал губы. «Думаешь, Григорий ее убьет?» «Думаю, что Григорий будет в своем настоящем облике, без прикрытия колдовства. Его настоящий облик нам не знаком. Вот в чем проблема. И почему Матвей не пошел с нами?» «Матвей бесполезен в качестве обычного мальчика. Но если он поймет, кто он на самом деле, и обретет силу своего прадеда, «Будет здорово». Стефан быстренько прекратил бы уши на безобразие, и никакой женец ему был бы не указ. Стефан всегда стоял особняком от клана. Кладбище невинно убиенных уже проступало в вечерней сумеречной дымке, и я могла рассмотреть крест на часовинке. Мы поднимались по крутой каменистой тропинке, и камешки под моими кедами так и норовили скатиться вниз, мешая ходьбе. Облака обходили луну стороной, Странная мгла словно обтекала ее, и этот круглый покрасневший медальон не переставала заливать мир жутковатым светом, словно колдовской фонарь, подвешенный среди облаков. Вокруг царила тишина, но едва мы поравнялись со старой кованой решеткой кладбища, как раздался жуткий собачий вой, от которого я вздрогнула и схватилась за кинжал. «Собаки!» — прошептала я, вспомнив прошлое сражение. И тут же появился пес. Он вышел из-за часовинки и остановился напротив. Зарычал, оскалив длинные клыки, уставился на нас, и взгляд его желтых глаз с вертикальными зрачками показался мне вдруг удивительно странным. Он рассматривал нас так, словно увидел диковинку. Я сделала осторожный шаг, надеясь его обойти. И тогда пес кинулся, молча и жутко, быстро, как здоровенная мохнатая ракета с зубами и когтями, Марьян мигом отрубил ему голову. Я попятилась, подняла глаза и увидела, как из-за часовни, из густой травы показались новые твари. Собак было много, больше десяти. И все здоровые, злые и быстрые. Они набросились всей стаей. И я, обнажив свое оружие, ударила первую же приблизившуюся псину. Кинжал неловко скользнул по спине и воткнулся где-то сбоку. Собака завыла. Сина, что держалась рядом с ней, отпрянула, оскалив клыки. Что-то темное хлынуло на землю, такое темное, что меня чуть не вывернуло от ужаса и отвращения. Мариан рядом орудовал мечом с ловкостью заправского рыцаря, словно игрок в каком-нибудь раунде ведьмака. Кровь хлестала и брызгала, обезглавленные трупы валились на землю, но на их месте появлялись новые собаки. Я тоже махала клинком без устали поняв, как легко он входит в живую плоть и как быстро выводит из строя врагов. Но злых тварей становилось все больше и больше. Они десятками выскакивали из травы, их здоровенные острые уши торчали кверху, их пасти скалились множеством клыков. Вокруг Марья росла куча трупов. Я полосовала кинжалом клыкастые морды, чувствуя, как кровь стекает по пальцам, как не имеет запястья. «Больше не выдержу!» Пробормотала я, втыкая остриё кинжала в глаз очередной собаки. «Давай к кладбищу!» — гаркнул Марьян, мечом отбрасывая от моих ног очередную псину. «Через забор, быстро!» Я кинулась туда, отпихнула ногой клыкастую морду, вскочила на скамейку и почувствовала, как Марьян подхватил меня, помогая перебраться через забор. Мы оба спрыгнули на покрытый травой холмик по другую сторону, и я выдохнула с облегчением. Твари надрывались за решеткой, не решаясь перепрыгнуть через нее. Да они и не смогли бы, решетка была довольно высокой. Что теперь? Едва выдохнула я. Сначала помоем руки. Тут есть фонтан, пошли. Сюда они не проникнут. Почему? Божья земля. Нечисть сюда не проникнет. Марьян помог мне подняться, и мы захромали в конец длинного кладбища, где под высокими рябинами журчал маленький фонтанчик.